И вообще-то я гляжу на океан, ведь я сижу к нему лицом. Значит, позади ха-ха, мой дом. Ну да, пока он еще не мой. Но я могу это представить. Итак, я живу в этом доме, а на моем счету в банке лежат 3 миллиона 600 тысяч. И нет нужды беспокоиться о чем-то. Раздумывать о том, как и куда их инвестировать, так как деньги спокойно лежат себе в банке. Вселенная позаботится о том, чтобы эти деньги принесли мне лишь положительный опыт. И если я решу инвестировать часть денег, то Вселенная предоставит для этого хорошие возможности. В случае, если меня это заинтересует. А в данный момент меня интересует ощущение денег, ощущение, происходящее из изобилия. Позволить допустить изобилие денег так же, как мы допускаем другие его виды, изобилие воздуха, порой изобилие времени – это еще одна вещь, которую дает мне этот дом – чувство времени. Много времени Нет потребности что-то делать Куда-то мчаться, понимаете Речь идет об ощущении, которое я превращаю в эмоцию Сами по себе деньги и дом не важны Я лишь использую их для создания чувства Для создания нового, прекрасного жизненного опыта Этим утром я сделал несколько дел А позже сообразил, что необходимости заниматься большинством из них не было Глядите я съездил за почтой, но мог бы отложить это еще на неделю, там не оказалось ничего важного. А вместо этого я мог бы заняться чем-то более радостным, например, провести время здесь, на этом островке, чувствовать, что значит обладать тремя миллионами шестьюстами тысяч в банке, и забыть про все остальное, оставив только это чувство». На обороте картинки с домом я приклеил несколько маленьких изображений, на одном из которых двухместный спортивный автомобиль черного цвета с откидным верхом. Мне очень нравится его форма. Когда смотрю на него, то почти чувствую тот особенный запах новой машины, ощущаю, что сижу в нем и знаю, что он мой. И знаете что? Мне не нужно выплачивать кредит по этой машине. Вместо этого у меня 3 миллиона 600 тысяч долларов в банке. Машина стоит в гараже и ждет того, чтобы я ею насладился. Я выбрал эту машину не по каким-либо соображениям практичности, а лишь потому, что мне понравилась ее форма. Она очень красива, и этой причины достаточно. Вполне достаточно лишь того, что она мне нравится». Ей не нужно быть практичной или экономной, понятия не имею об этих ее характеристиках, они меня не волнуют. Мне нравится эта картинка и то, какие чувства она во мне вызывает, ощущение свободы, ощущение того, что я позволяю Вселенной дать мне все необходимое для наибольшего счастья. Некоторые говорят, не вещи делают нас счастливыми. Конечно же так. Но будьте уверены, что я с удовольствием прибегну к вещам, чтобы почувствовать себя еще счастливее. В этом-то и смысл того, что мы сейчас делаем. У меня есть еще одна фотография комнаты другого дома. Выбрал я ее, точнее, ту ее часть, что мне понравилось, за то, что на ней изображено много вещей, которые мне приглянулись. В комнате деревянный пол. Вообще, дом нравится мне своей простотой. Загород. Англия, стены из камня, дерево, деревянный потолок с деревянными балками, светильники ручной работы, местами изогнутые кольцами, а лампочки на них выглядят совсем как настоящие свечи. Все это смотрится очень средневеково. Чрезвычайно уютная комната, большие окна и двери. Большая сводчатая арка ведет в другую комнату, и все сложено из камня. При взгляде на эту картинку я ощущаю простор, ведь это довольно большая комната, комфорт, расслабленность, свободу, принятие, допущение в мою жизнь богатство. Ощущаю радость от того, что нахожусь на этой планете, от того, что пришел сюда насладиться лучшим из лучшего. Описанную выше картинку комнаты я заменил на ту, что вы видите сейчас, черный автомобиль на фоне гаража. Обычно я не делаю подобных изменений, но в этот раз почувствовал, что хочу поступить так, и поступил.